Глава 4. Двухкомнатная просторная квартира Лоры с большой кухней и ванной выглядела старомодно. На секунду мне показалось, что я попала внутрь шкатулки, предназначенной для хранения драгоценностей. Тёмно-вишнёвые бархатные шторы, того же цвета ковры в гостиной и спальне, обои оттенка цвета бордо. Даже скатерть на столе оказалась в той же гамме. А на кухне было такое количество утвари, что у меня разыгрался комплекс неполноценности. Похоже, я отвратительная хозяйка. Из приспособлений для готовки в моём доме есть лишь толкушка, да и та не используется. А здесь столько всего, причём большую часть штучек я ранее не видела. Даже не понимаю, для чего они нужны. Вот, например, эта железная палочка с крючками или крохотная удочка из красного пластика. Что с ними делать надо? Ещё оказалось, что Лора обожает безделушки. Их у неё тьма мужшая, и нигде нет застарелой пыли, даже на книгах, кое их немало на открытых полках. Интересно, что читает Селезнёва: Страсть на пляже, Любовник леди Мюрей, Принцы нищие, Путешествие в рай, Конфета для двоих. Сплошные любовные романы зарубежных писателей. У такой женщины должны храниться толстые собрания фотографий. Где они? Да вот же, на верхней полке лежит стопка переплетённых в искусственную кожу альбомов. Я начала перелистывать страницы. Замечу мимоходом, снимки очень информативны. Сколько раз я, общаясь с каким-нибудь человеком и составив о нём определённое мнение, заглядывала в соцсеть знакомого и поражалась. Мне парень показался серьёзным, даже суровым, а он, оказывается, обожает дурачиться. Но в альбомчиках Луры не было неожиданностей. В них содержались снимки, сделанные в основном в школе, Селезнёва в окружении детей и коллег. Но что меня удивляет? Ответ на вопрос я не успела найти, потому что Иван Никифорович воскликнул: "Вон та фигурка!" На журнальном столике между креслами я перевела взгляд и заметила статуэтку высотой примерно 25 см. Она отдалённо напоминала известную всем Венеру Милосскую, которую современный мастер приделал руки. В правой длани красавица держала журнал, в левой большую сумку. Она была облачена в короткое платье, шею обвивали жемчужные бусы, ноги обуты в лодочки на высоком каблуке. Вот голова, оказалась точь в точь скопирована с произведения древнегреческого скульптора. Только его московский коллега из 21 века украсил лушую Венеры цыганскими серьгами. На мой неискушённый взгляд жуть, оценил статуэтку Иван Никифорович. А ты что скажешь? У людей искусство свой взгляд, деликатно ответила я. Ты бы такую купила? спросил босс. Нет, призналась я. Вообще не увлекаюсь собирательством. А вот Лора, похоже, коллекционирует статуэтки всех мастей. Точно. Скупает всякий хлам. А в особенности ей нравятся собачки, сказал Иван Никифорович. Живую заводить не желает. Как-то рассказала мне, что в детстве стала свидетельницей неприятной сцены. В соседней квартире умерла молодая женщина, а у неё был пудель, которого покойная обожала. Через день после кончины хозяйки его выгнали на улицу и ее родственники. Собачка плакала, как человек, просилась домой, но ее не пускали. В конце концов, мать Лоры забрала бедолагу к себе. Пудель прожил в семье Селезневых много лет, оказался очень умным, благодарным. Вроде счастливое завершение истории. Но Лора при всей своей любви к животным никогда больше питомцев не заводила. Мне она тогда сказала... Вот так скончаешься внезапно, и Божье Создание будет мучиться. Не факт, что ему попадется добрый человек, как моя мама. Смотри, на подоконнике у нее целая семья разнокалиберных псов выставлена. Слушая Ивана Никифоровича «Краем уха», я пристально рассматривала Венеру. Почему она мне кажется знакомой? Где я видела сию красотищу ранее? Ну, конечно же. Я вытащила из сумки плоский ноутбук и быстро вбила в поисковую систему нужный адрес. Что ты делаешь? Заинтересовался шеф. И я развернула компьютер экраном к нему. На российском рынке существует журнал для женщин Дом Солнца. Он пользуется популярностью, тираж огромный. На протяжении многих лет гламурное издание устраивает конкурс Убей лишний вес. Приглашается какая-нибудь звезда, дивица, актриса, писательница. Дама должна обладать избыточными килограммами и желать от них избавиться. От толстушки всей страны присылают в дом солнца свои анкеты и эссе на тему, почему им хочется стать стройными. Жюри, в состав которого входят врач-диетолог, владельцы фитнес-центра и клиники пластической хирургии, психолог и ещё какие-то специалисты, выбирают трёх победительниц и приглашают их в редакцию. Этим женщинам предстоит соревноваться со звездой. У всех участниц, включая селебрити, равные условия: к их услугам консультации по питанию, спортивные занятия, всякие процедуры, ускоряющие сгорание жира, беседы с душеведом. Возможности предоставлены большие, далее всё зависит от тебя. Регулярно потеешь в тренажёрном зале, ходишь на болезненный массаж, ешь здоровую пищу тогда непременно станешь стройной. Если ленишься, жалеешь себя, ничего не получится. В интернете каждый день публикуется отчёт о том, как идёт конкурс, кто сколько кг скинул. Через месяц подводят итоги, побеждает та, которая лишилась наибольшего количества жира. Глупость какая-то. Не одобрил затею Иван Никифорович. Людям время девать некуда. Не скажите, возразила я. Сразу выявляется характер участниц проекта. Год назад в нём победила актриса Елена Батькова. Мне она категорически не нравилась. В прессе постоянно появляются сообщения о вздорности и скандальности звездули, но в процессе соревнований я даже стала уважать Лицидейку. Она ни разу не дала слабины, ни хныкала, не жаловалась на голод и добилась лучшего результата. Я вот тоже хочу сбросить килограммов 10, но силы воли не хватает. Нет в мире справедливости. Нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не погибают, хмыкнул босс. Какое отношение конкурс имеет к нашей проблеме? Я откашлялась и зачитала вслух текст. За победу в соревновании всем участницам вручаются особые призы: золотая, серебряная и бронзовая скульптуры Современная Венера, статуэтки настоящее произведение искусства. Их специально для журнала Дом Солнца делает скульптор Медхариш, чьи работы критики называют лучшими в своём жанре. Каждый раз автор создаёт оригинальные версии. Он не тиражирует Венер. В нынешнем году богиня любви предстанет перед вами в платье в подвесках, украшенных бриллиантовой россыпью и с оригинальными аксессуарами. Смотрите, у Лорины из скульптуры цыганские серьги с россыпью блестящих камушков. «И она в платье и туфлях, с сумкой». «Если брюлики настоящие, то дороговат подарочек от бывшей ученицы», пробормотал Иван Никифорович. «И почему таинственная девица назвалась автором статуэтки, которую создал Мэтт Хариш, как тут сказано?» Задала я вопрос. «Полагаю, у воятеля в паспорте указано имя Миша Харитонов или Маша Харькова», – пожал плечами мой шеф. «Наш народ ни в грош не ставит российских деятелей культуры», Я обожаю иностранных. Хорошо, пусть к Клори подошла Маша Харькова, которая вояет в Венер, согласилась я. Но статуэтка заказ от журнала. Конкурс начинается на днях. Что за бредовая идея преподнести приз бывшей училке, случайно попавшейся на глаза в супермаркете. Изделие довольно дорогое. Это не чашка, не копеечный сувенирчик, а вещь, претендующая на эксклюзивность. И что это Маша ответит заказчику, когда тот скажет ей «Ау, Мэтт Хариш, одной наградки-то не хватает?» «Необходимо найти девушку, которая зачем-то всучила Лори это дерьмо. Саму фигурку живо упаковать», — принялся раздавать указания начальник. «Ваня», — остановил его приехавший следом и до сих пор молча бродивший по квартире Глеб Валерьянович. «Не командуй. Делом занимается Татьяна, ты сейчас просто клиент». «А Венеру я, естественно, унесу в лабораторию». «Согласен, весьма странное подношение, сделанное в неподходящем месте». «Скажи, Лора упоминала про тележку с продуктами?» «Не понял ты о чём?» – удивился босс. «Девушка, с которой Селезнёва повстречалась в супермаркете, толкала перед собой проволочную тачку на колёсах или несла корзинку с продуктами?» – уточнил борцов. «Сосредоточься, это важно!» Иван Никифорович насупился. Я плохо помню детали Лоринова рассказа, поэтому ответ на твой вопрос дать не могу. Передаю суть. Молодая женщина подбежала. В каком магазине это произошло? перебил его эксперт. В Мишке постела, объяснил шеф. Идиотское название, но выбор там прекрасный, цены не кусаются. Супермаркет в конце улицы расположен. В нём всегда много народа. Мишка постела, оживилась я. Эта торговая сеть Около меня такой открыт. На самом деле замечательный магазин. А в каком отделе Лора столкнулась с незнакомкой? В бытовой химии, покупала стиральный порошок. Щедрая дарительница тоже выбирала средства для белья, воскликнула я. Может, она живёт неподалёку? Нет, возразил Иван. Бывшая ученица в хоз отдел заходить не собиралась. Она кинулась к Селезнёвой со словами: "Дорогая Лора Павловна, как хорошо, что я вас заметила. Шла за хлебом, случайно голову повернула и ахнула. Вы стоите. Вот здорово. Меня словно кто-то толкнул, а ведь могла мимо вас пролететь. Странно, покачала я головой, но объяснить, что посчитала необычным, не успела. Меня перебил Глеб Валерьянович. Согласен, тут много удивительного. Начнём со шкафа. А ну, шагайте в спальню. Борцов вышел в коридор, я поспешила за ним. Смотрите, велел эксперт, раздвигая дверцы. Одежда, протянул Иван Никифорович. И что? Внимательно глянь на шмотки, продолжал Глеб Валерианович. Строгие чёрные юбки, простые бежевые и серые блузы, платья элегантного покроя не ярких тонов, классическая обувь и вот это. Борцов вытащили из гардероба вешалку, на которой болтался бордовый прикид с рукавами и горловиной, отороченными мехом невинной убиенной кошки и усыпанный стразами размером с перепелиные яйца. Я заморгала, а Глеб Валерьянович выудил из шифонера другой наряд, на сей раз из тёмно-красной ткани, прикидывающийся парчой, с атласным кружевным воротником жёлтого цвета и с поясом из массивных голубых камений смахивающих на бутылочные осколки. Похоже, Лора Павловна обожает бордовый цвет, только и сумела вымолвить я. Какая женщина станет носить подобранную с безупречным вкусом одежду и сей кич, не утихал Борцов. Наряды для службы и отдыха разнятся, справедливо заметила я. Но не настолько же, парировал эксперт. Судя по повседневному гардеробу, По праздникам Селезнёва должна была надевать чёрное платье с ниткой жемчуга. А что на вешалках? Я потрогала псевдопарчовое одеяние. Всего-то два выбивающихся из общего ряда наряда. Кажется, они не новые. Может, Селезнёва их подарила подружка? сказала Лора. Хватит тредиться в скучные тряпки. Вот тебе яркие модные платья. Сейчас в тренде всё блестящее, кричащее, на грани вульгарности. «Никогда не видел Лору разодетой, как проститутка на Пасху. Она всегда выглядит безупречно. И у нее нет закадычных приятельниц, которые стали бы дарить наряды», пробормотал Иван Никифорович. «Она вообще трудно сходится с людьми». «Но с тобой быстро закрутила роман», — подчеркнул эксперт. «Говори прямо, что ты имеешь в виду», — обозлился Иван Никифорович. «Не замечаешь странностей в гардеробе? Посмотри на квартиру». Загудел Глеб Валерьянович. Вроде всё гармонично. Мещанский кукольный интерьер, любовные романы. Но где фотографии? Нет ни одной, ни на стене, ни в рамочках на комоде. У хозяйки таких апартаментов снимков должно быть миллион. Она сама, родители, покойный муж, свидетельства всяких экскурсий, поездок с супругом. Начальник показал рукой на книжные полки. Вон альбомы. Я рассматривала карточки и не могла отделаться от мысли, что-то тут не так. А сейчас сообразила. Нет ни одного снимка Лоры в молодости или детстве. Отсутствуют фотографии мамы, папы, дяди, тёти, только рабочие сюжеты. Борцов снял со стены небольшую картинку и потряс ею перед Иваном Никифоровичем. Ну не странно ли украшать оцевальню видом неогарского водопада? где, полагаю, госпожа Селезнёва никогда не бывала и не вспомнит о покойных предках. Ваня, глянь на рюши, оборки, кучу мелочей, фарфоровых собачек. Женщины подобного типа очень сентиментальны. Да у неё у кровати просто обязаны красоваться изображения бабушки, дедушки и прочих. Иван Никифорович попытался выхватить у уборцова рамку. Не трогай, разобьёшь. Ваня, забудь, что Лора твоя любимая баба. Включи профессионала. Потребовал борцов. Дай сюда, зашипел шеф и дёрнул к себе рамку. А, не желаешь признать правду, фыркнул Глеб Валерьянович и схватился за снятую со стены картинку ещё и левой рукой. Пару секунд они боролись за снимок, потом Иван Никифорович ойкнул, рамка упала на пол, стекло разбилось, Осколки веером брызнули в разные стороны. Ян наклонилась, подняла фото водопада, а за одно кусок картона, служивший задней стороной картинки, и увидела, что к нему изнутри прикреплена старая чёрно-белая фотография.